Сумасшедший. Какая сладость. Ты меня выдумал? Неужели любишь? И спросить нельзя, вдруг обидишься. Только вслушиваться в дыхание. Ну а если не верю в пульс, всем сомнениям нет оправдания. Сумасшедший, ты меня ранил. Захлебнувшись в любви, умираю.